Глава десятая. Проныра. Я улыбаюсь, управляя маркированным автозаком на оживлённой дороге. Сейчас 20.00, конец вечерней смены. Еще два часа, и можно будет идти домой. У нас был оживленный рабочий день, что мне очень нравится. И я достаточно наездила по бору с маяками, чтобы сердце учащённо стучало, а глаза сияли. Я улыбаюсь своему оператору Грэму. Он опытнее меня. и мы оба рады быть сегодня в паре. Грэм отдыхает от вождения автомобиля, а я от обучения стажеров. Мне нравится водить автозак. Водительское кресло находится здесь настолько высоко, что на него буквально приходится карабкаться. Это огромная машина с клеткой сзади, сжигающая кучу топлива. Сидеть за рулем такой штуковины и видеть выражение лиц своих коллег, когда с пронзительным звуком тормозишь возле них, доставив агрессивного задержанного одно из величайших удовольствий. Я много раз думала, как здорово, что существуют автозаки. Мы только что доставили в изолятор очаровательного заключенного, который грозился размозжить себе голову о решетку и выкрикивал оскорбление всю дорогу. Я все еще чувствую запах перегара и опускаю стекло с водительской стороны, чтобы подышать свежим лондонским воздухом. «Ты слышала о пятничном вечере?» — спрашивает меня Грэм. «Нет, а что?» «Боже, ты ничего не знаешь!» В протяжности его ирландского акцента есть что-то издевательское. И я понимаю, что он специально заставляет меня ждать. Я издаю громкий стон, решив, что нет смысла имитировать безразличие. Он знает, как меня заинтриговать. «Зря ты с нами не пошла, пропустила самое интересное на вечеринке». Я смотрю на Грэма. Он улыбается от уха до уха. Я переключаюсь на четвертую передачу и веду автомобиль со стабильной скоростью 60 километров в час. Пока говорим, поглядываю на проезжающие машины и проходящих пешеходов. Надеюсь, он хочет сообщить мне хорошую новость. Дженна и Лис подрались. Я открываю рот от изумления. «Знаю», — смеется он. Эм, но Дженна ведь знала, что лис занимается боксом. Я качаю головой, не веря, что подобное могло произойти. Да, это была очень быстрая драка. Могу себе представить, говорю я, не переставая качать головой. А в чем было дело? Ты знаешь, как Дженна ведет себя с вороном, особенно когда выпивает? Я прекрасно знаю, как она ведет себя с вороном. Она много раз набрасывалась на меня с несправедливыми обвинениями в том, что я флиртую с ним. Я уже собираюсь выведать все детали произошедшего, как вдруг тишина в рации прерывается, и на весь автомобиль раздается голос диспетчера. «Вызов первой категории. Подозреваемые на частной территории». Я включаю мигалку и разворачиваюсь, позволяя Грэму назначить нас на этот вызов. Я знаю, что он сделает это. Мы едем на вызов, И это не подвергается сомнениям. Судя по сообщению, ограбление в процессе, и подозреваемые все еще находятся на месте. Это призыв к действию для всех, кто находится за рулем автомобилей быстрого реагирования. Приезжай и поймай нас. В конце концов, весьма приятно входить в изолятор временного содержания с грабителем, которого ты взял с поличным. Я крепко держу руль, борясь с большим весом фургона и выжимаю педаль газа. Старому автомобилю нужно немного помочь, но вскоре он начинает реветь, и вибрация двигателя сливается с миганием маяка и ревом сирены. Разговор о ссоре на вечеринке прервался. Я сосредоточиваюсь на том, чтобы как можно скорее добраться до места. «Северный конец дороги!» — выкрикивает Грэм подробности, как только они поступают. Диспетчер все еще находится на связи с информантом, и детали то и дело высвечиваются на нашем бортовом компьютере. Фургон мчится к пункту назначения, и я чувствую, как растет уровень адреналина у меня в крови. Автомобили пропускают нас, и я понимаю, что нам удастся добраться до места очень быстро. Я ощущаю прилив возбуждения. Мы поймаем грабителей. Я выключаю сирены, но оставляю маяки. Когда подозреваемые все еще находятся на месте, подъезжать нужно тихо. И я надеюсь, они не знают, что нас вызвали. Голова Грэма опущена. Он читает информацию с бортового компьютера. Озвучивает лишь важные для меня детали, и я в очередной раз думаю о том, как здорово работать с ним в паре. Трое молодых людей от 16 до 18 лет с большими арматурными кусачками. Все в темных толстовках с капюшоном. В данный момент покидают дом 62. Мне не нужно ни смотреть на него, ни задавать вопросы. Я водитель, а он оператор, и сам сообщает мне все необходимые детали. Мы прекрасно работаем как команда. Когда подъезжаем к улице, с которой нам звонили, Грэм отстёгивает ремень безопасности, и я делаю то же самое. Я представляю, где находится дом, и немного сбавляю скорость, чтобы свернуть на нужную улицу. Мы оба сидим прямо, внимательно всматриваясь в темноту. Вдруг навстречу выворачивает автомобиль. Он начинает мигать фарами, ослепляя меня. Я резко торможу и ругаюсь, когда меня бросает вперед. Меня уже не удерживает ремень безопасности. Грэм подается вперед, и его сильные руки с громким звуком упираются в приборную панель, а затем все стихает. Только сейчас я замечаю, что идет дождь. Странно, что за какую-то долю секунды ты замечаешь то, что продолжалось целую вечность. Свет уличных фонарей отражается в тысячах капель на ветровом стекле. А затем сквозь капли я вижу лицо водителя за рулем такси, затормозившего в сантиметре от капота нашего фургона. На его лице читается паника, и он размахивает руками. «Я думаю о том, что из-за этого инцидента с такси мы упустили подозреваемых в ограблении, и на меня накатывает волна возмущения. Просто невероятно!» Где-то фоном снова раздается голос по рации. Подозреваемые покинули место преступления на такси, Тёмно-зелёный автомобиль, номер запомнить не успели. Мысленно обрабатывая услышанное, я вижу трех пассажиров на заднем сидении. Такси зеленого цвета. Такси зелёное. На заднем сидении три молодых человека. У одного из них есть что-то в руках. Арматурные кусачки. Глядя на их раскрытые глаза и рты, я понимаю, что у меня самой на лице точно такое же выражение. «Мы застыли». Даже водитель такси перестал размахивать руками, и теперь все шестеро сидим таращась друг на друга. Я чувствую, как Грэм напрягся и подношу руку к кобуре, ожидая, когда оппонент сделает первое движение. Грэм двигается первым. Он распахивает пассажирскую дверь, и его активность побуждает грабителей действовать. Внезапно все начинают двигаться. Задняя дверь такси открывается, кусачки вылетают, и люди в толстовках бросаются бежать. Они мчатся к дому справа от нас, разбрасывая украденные вещи. Не успев все осознать, я выскакиваю из фургона и мчусь за ними. Мне удается крикнуть водителю такси из-за плеча «Оставайтесь на месте! Не уезжайте!». Мы не можем допустить, чтобы лучший свидетель покинул место происшествия со всеми уликами. Я стараюсь переставлять ноги как можно быстрее и наблюдаю за тем, как подозреваемые отрываются от меня. На всех троих спортивные штаны и кроссовки, а на мне жилет, тяжелый пояс и ботинки. Они лет на десять моложе меня и бегают очень быстро. Я слышу, как Грэм говорит по рации. «Требуется подкрепление, погоня за подозреваемыми». Пять коротких слов, и к нам придут на помощь. Я слышу лишь свое тяжелое дыхание, когда они разбегаются передо мной. Двое налево, а один направо. Решение о том, куда бежать, мне помогает принять Грэм, который проносится мимо меня за теми двумя, что умчались налево. До этого момента я думала, что бегу быстро. У меня уже горят ноги, но я не отвожу глаз от подозреваемого. Белые подошвы его кроссовок подобны светоотражателям в темноте. Я сворачиваю за ним за угол и оказываюсь в тупике. Ноги подозреваемого мелькают в воздухе, когда он, как белка, перелезает через деревянный забор. Проклятье! В этот момент я понимаю, что бросила автозак на оживленной лондонской улице с включенным двигателем. Я представляю, как парни в капюшонах весело разъезжают на автозаке по бору, и эта картина вселяет в меня ужас. Такого я бы не пережила. Биэкс, можно ли прислать наряд на перекресток Авери Роуд и Холборн Роуд, чтобы обеспечить сохранность автозака? Как можно скорее. Произнося это, я молюсь, чтобы водитель такси остался на месте и догадался присмотреть за фургоном. «Вас понял, 2.15». Я переключаю свое внимание на забор. Он похож на те, которыми обычно окружают стройки. Высота около двух метров. Представляет собой листы ДСП, выкрашенные в синий цвет и имеющие боковые опоры. Я разглядываю забор, недолго наслаждаясь прохладными каплями дождя на своем разгоряченном лице, и понимаю, что у меня нет никаких шансов перебраться через него. Я несколько раз подпрыгиваю и хватаюсь руками за верхнюю часть, но у меня недостаточно сильные руки, чтобы подтянуться. «Два пятнадцать», — говорит диспетчер, — «как проходит погоня?» Вздыхая, я подношу рацию к губам. «Это два пятнадцать. Один подозреваемый скрылся на стройке за Пэмболтон Хаус. Можно ли подключить собак и узнать, доступен ли девяносто девять?» Я стараюсь сдерживать дрожь в своем голосе, вызванную адреналином. Пытаюсь дышать медленнее и говорить четко, спокойно и профессионально. Не будь Дорис. Вас понял 2:15. Индия-99 это полицейский вертолет. Даже если подозреваемые где-то притаились, он их найдет. От отчаяния я толкаю жесткий забор ладонями. Он слегка качается. Вдруг я понимаю, что мне нужно сделать. Я отхожу на несколько шагов назад, делаю глубокий вдох и кидаюсь на забор. Больно ударяюсь предплечьями о ДСП и чувствую, как они начинают гореть. Я бросаюсь на забор снова и снова, и уже не испытываю боли. Я бьюсь о препятствие грудью, боком и спиной, прикрытой полицейским жилетом. Вижу, что между двумя листами образовалась щель. Я хватаюсь за угол листа и начинаю изо всех сил тянуть его на себя. У меня получается. Я упираюсь ботинком в один лист, а второй тяну руками. Между листами образуется просвет шириной около 30 сантиметров, и я с трудом пытаюсь протиснуться в него, чувствую, как пот и дождь жгут мне глаза. Я корчусь от боли, когда влажная древесина вонзается в подушечки пальцев, оставляя крошечные занозы. Затем ДСП, как наждачная бумага, царапает мне предплечье, и я, наконец, протискиваюсь. Я оказываюсь на темной стройке, а затем оборачиваюсь, чтобы оценить ущерб. Лист ДСП торчит и слегка покачивается на ветру. Я снова смотрю в темноту и начинаю нащупывать фонарь. Я поймаю тебя. Проходит сорок минут. Я стою на краю стройки у высокой кирпичной стены, отделяющей ее от ряда таунхаусов. Я не шевелюсь, переключаю рацию на тихий режим и прислушиваюсь. Во время моей битвы с синим забором Другие наряды полиции, находившиеся неподалеку, направились к нам. Если твои коллеги ведут пешую погоню, очевидно, что тебе необходимо присоединиться и помочь. По рации я узнала, что Дженна и Дейв поехали по дороге, параллельной той, на которой мы сейчас находимся, и остановились в дальнем конце стройки, всего через несколько минут после того, как подозреваемый оказался на ее территории. Оказалось, что Грэм преследовал двух других подозреваемых, пока те бежали вокруг многоквартирного дома, но в итоге они скрылись за тем же забором, ограждающим другую часть той же стройки. Удивительно, но Грэм без труда перепрыгнул через баррикады и с того момента охранял ту часть стройки. Территория квадратная, и мы знаем, что подозреваемые находятся на ней. Через 15 минут приезжают кинологи и обыскивают метр за метром, направляя собак во все уголки. Я вижу, как собаки бесшумно ищут, напоминая волков своим желанием напасть на след. Мало кто знает, что полицейские собаки лают только по команде. Они замечают сильный запах у кирпичной стены, то есть как раз в том мокром и грязном месте, где я стою все это время. Я смотрю на верхнюю часть стены, где сырой мох поблескивает в огнях города. Напрягаю слух. Несколько минут назад я отчетливо слышала шорох, но с того момента все звуки затихли. Я знаю, что они там. Им больше негде прятаться. Собаки не могут поймать их, потому что не идут туда, куда не может добраться кинолог, а стена слишком высока даже для них. Я осматриваюсь в темноте и сдерживаю дрожь. Теперь, когда уровень адреналина в крови упал, стройка кажется мне страшной. Моё тело остыло и стало холодно. Я устала стоять в грязи со следами гусениц экскаваторов. Решаю дать подозреваемым последний шанс сдаться. Отхожу на несколько метров от стены вглубь стройки, подношу рацию ко рту и тихо говорю. «Кинологический отряд, кинологический отряд, это 2.15, прием». Громкость убавлена до минимума, поэтому мне приходится прижимать рацию прямо к уху, чтобы услышать ответ. Говорите. «Вы все еще на стройке? Собираемся выезжать на следующий вызов, что вы хотели». «Просто немного пошумите, если вас не затруднит». «С удовольствием, 2.15». Я улыбаюсь, и тут раздается лай собак. Кинологи находятся с другой стороны стройки, но даже оттуда грозный собачий лай прекрасно слышно. Я кричу как можно громче. «Отличные новости! Собак привели! Мы знаем, что вы здесь! Почему бы вам не сдаться до того, как я перекину собаку через стену?» Я прислушиваюсь. «Неужели слышу какие-то звуки?» Сложно понять, откуда они раздаются, но мне кажется, что я слышала шепот, за которым послышался удар. Я заставила их задуматься. Собаки все еще лают, и я снова подношу рацию к губам. «Отлично вышло, спасибо». «Вас понял, 2.15». Я тихо вздыхаю. Попытаться стоило. Иногда даже упоминание о собаке, не говоря уже о громком лае, заставляет подозреваемого сдаться. Я наступаю ботинком на комок грязи и связываюсь с диспетчерской. Это 2.15, прием. Говорите, 2.15. Что там с 99? Да, с нами только что связались по поводу него. Вертолет будет у вас над головой через пару минут. Я пристегиваю рацию к жилету и слышу в небе отдалённый рокот лопастей. Вертолет уже недалеко. В глубине души я боюсь, что за стеной на самом деле никого нет. Может, шорох и шёпот просто послышались, а подозреваемые давно убежали. Вдруг я впустую стою здесь, утопая в грязи. Вдруг я впустую трачу время своих коллег. Я выбрасываю из головы подобные мысли и сквозь мерный рокот лопастей слышу сообщение по рации. «Браво, Экс-Рей! Это Индия-99!» «Сейчас мы находимся к западу от Пэмплтон-Хаус. Разрешаете связаться с офицерами на месте?» Уже не в первый раз я задумываюсь, каждый ли пилот вертолета обязан круто звучать по рации. Его голос спокойный и уверенный, и он бы прекрасно подошёл громкоговорителю роскошного самолета, направляющегося в экзотическое место. В таких случаях обычно говорит не пилот, но он все равно отлично сгодился бы для этого. «Индия-99, разрешаю». «Спасибо, Биэкс. Офицеры у Пэмплтон-Хаус, говорит Индия-99». Я чувствую, как стучит мое сердце, когда готовлюсь ответить. «Это 2.15 Биэкс, говорите, 99». «Мы над вами. Где, по вашим предположениям, могут находиться подозреваемые?» «Хорошо, что я провела время с умом, ожидая их прибытия. Предвидя этот вопрос, я определила, где находится север. Ты всегда выглядишь жалко, когда не знаешь, что нужно делать». Однако кажешься особенно никчемной, когда на высоте 300 метров парит вертолет весом 3,5 тонны, обходящийся жителям Лондона в тысячу фунтов в час, а ты даже не можешь сориентироваться на местности. Итак, на Авери-роуд стоит ряд примерно из десяти таунхаусов, которые находятся к западу и слегка к северу от Пэмблтон-хаус. Таунхаусы граничат с северной стороной квадратной стройки. Мы полагаем, что трое подозреваемых мужского пола скрываются в саду примерно в середине ряда. «Биэкс, есть ли офицеры с передней стороны домов?» Другой наряд отвечает еще до диспетчера. «Да, там дежурят полицейские на мотоциклах. Индия-99, номера домов от 54 до 66 по Авери-Роуд». «Это Индия-99, вас понял. Пусть офицеры остаются на своих местах, пока мы обыскиваем местность». «Вас понял». Я остаюсь на месте и смотрю на мигающие огни над головой. Прожектор не включен, и ничто не указывает на то, что вертолет парит над нами не просто так. Термальные камеры видят мир, раскинувшийся внизу, в оттенках серого и оранжевого. Если у стены начнут раздаваться шорохи, шум лопастей заглушит их. «Внимание всем постам!» — говорит Индия-99. «Могут ли офицеры у Пэмблтон Хаус и на Авери Роуд обозначить свое местоположение, чтобы термальная камера вас зафиксировала?» «Спасибо». Я отхожу от стены и принимаю нужную позу. Когда меня попросили об этом впервые, я решила, что это розыгрыш, но просьба оказалась серьезной. Ребятам в вертолете необходимо определить всех, кто находится на территории, но поскольку они используют термальные камеры, видят лишь пятна в форме людей». Поэтому полицейским необходимо выполнить определенный маневр ногами и руками. Таким образом, если какая-то человеческая фигура не находится в нужной позе, полицейские в вертолете определяют подозреваемых. Я остаюсь предельно внимательной, ожидая, когда мне разрешат выпрямиться. 2.15 BX, это Индия, 99, прием. Говорите, 99. Мы нашли подозреваемых в саду дома. Я представляю, как парящий надо мной оператор всматривается в карту. «Дома номер 60. Мы зафиксировали источник тепла рядом с сараем у задней стены. Мой пульс учащается, когда я понимаю, что они прямо за забором, но я никак не могу перебраться через него». «БиЭкс — это мотоциклетный отряд. Мы входим на территорию дома номер 60». Я узнаю голос этого полицейского и понимаю, что сейчас произойдет. Мне словно дают пощечину. Я беру рацию и с нетерпением жду хорошего сигнала, чтобы связаться с ним напрямую. Алан, они наши!» Он отвечает с издевкой. «Прости, 2.15, вы не справились!» «2.4.6, Алан. это мы за ними гнались. Это наши подозреваемые!» Сигнал становится настолько слабым, что я практически ничего не слышу, только какой-то шепот. Кто не успел, тот опоздал, холодно говорит он. На меня накатывает волна ярости, когда я слышу, как открывается калитка, и Алан кричит: Сдавайтесь, вас обнаружили! Когда полицейские подходят ближе, скрип кожаных брюк и ляск пряжек на ботинках становится различимее. Мне остается лишь таращиться на стену. Я слышу скрип двери, совсем близко от себя. Вероятно, это дверь сарая. Я сжимаю кулаки. За приглушенным обменом репликами следует сообщение по рации. BX это 246. Трое подозреваемых задержано на заднем дворе дома номер 60 по Авери Роуд. Принято 246. Хорошая работа. «Пожалуйста, узнайте, есть ли место в изоляторе и запишите поимку трех подозреваемых на мотоциклетный отряд». Я слышу, как на подозреваемых надевают наручники. Их уводят. Я беспомощно ударяю о жесткие кирпичи ладонями и охаю, когда в них впивается колючий строительный раствор. Мне хочется что-то прокричать через стену. Но я понимаю, что показывать свое огорчение непрофессионально. Хотя Аллан только что стал моим новым заклятым врагом, я не стану подрывать авторитет другого полицейского в глазах общественности. Я плетусь к сломанному мной забору и снова оказываюсь в цивилизации. Грэм ждет меня у фургона. «Пронырам нужен транспорт, чтобы доставить их, подозреваемых, в изолятор», говорит он, делая акцент на слове «их». Я качаю головой. «Проныры» — это прозвище полицейских на мотоциклах. И теперь я понимаю, почему их так называют. До этого я думала, что дело в облегающих кожаных штанах. Хорошо, хоть их поймали. Говорю я Грему, когда мы забираемся в фургон. Да пошли они, фыркает он, они наши, и все тут. Гельский акцент придает его словам приятную нотку, и мое настроение поднимается. Не в этот раз, говорю я, улыбаясь. Не забывай, что это командная работа. Да, нужно признать, что они избавили нас от тонны бумажной работы. Я хихикаю. Мы оба знаем, что хотели бы сами привести подозреваемых в изолятор временного содержания. Когда шанс арестовать грабителей исчезает за горизонтом, исчезает и возможность искупаться в лучах славы. Другие члены нашей команды непременно узнают, как все было на самом деле. Если что, мы сами расскажем им правду в столовой. Меня радует, что смена закончится вовремя, и, несмотря ни на что, я испытываю чувство удовлетворения, ведь мы хорошо справились со своей работой. Плохие парни окажутся за решеткой». Я подъезжаю к дому номер 60 по Авери Роуд и забираю Алана и его, подозреваемых, стараясь держаться максимально достойно. Успешно доставив их в изолятор, мы с Грэмом составляем протокол и идем переодеваться. «Готова проделать все то же самое завтра», говорит он, открывая дверь мужской раздевалки. «Разумеется», — чирикаю я через плечо, бросая вещмешок на пол возле своего шкафчика. Смотрю в зеркало на свои румяные щуки, И в миллионный раз думаю, как же мне повезло работать здесь.